Глава 15 тьма является матерью всех стихий. Именно в далеком и чуждом всему живому мире тьмы, где есть всё и нет ничего, нашли свое начало все известные человечеству стихии. Этот факт был известен задолго до моего рождения. и никогда не подвергался сомнению. Но при этом немногие знают, что тема, стихия ещё и очень ревнивая, особенно когда дело касается ее детей. Сила культистов проклятой звезды рождалась из смешивания. Смешивания душ, смешивания стихий, смешивания того, что создано быть отдельным. Культисты пошли против самого мироздания, играли в Бога, А такие игры тьма не любила. За попытку копировать ее власть над стихиями, за попытку подражать ее могуществу, за страдания своих детей или еще по какой другой причине, но факт оставался фактом культистов проклятой звезды тьма ненавидела особенно сильно. И выражалось это не только в одержимости Клювика, который, будучи фамильяром, являлся неотъемлемой частью мира тьмы, И транслировал часть ее воли. Я чувствовал, как смрад проклятой энергии пробуждает силу тьмы. Процент связи со стихией начал расти сам по себе. Ускорилось движение энергии по всем трем путям, связывающим меня с миром матери стихий. Тьма чуяла проклятую энергию врага и по своей воле стремилась помочь мне его уничтожить. В итоге, на пробитие нерушимого барьера когтем пустоты. Я не потратил ни единой крупицы своей энергии. Все сделал мир тьмы. Этот факт сделал допрос особенно простым. Даже жаль, что на самом деле мистер нарядная ряса знал не так уж и много. Он являлся звездой третьего порядка и отвечал за набор в культ свежего мяса. Выше первого слова седьмого района, в котором мы сейчас находились, этот нарядный еретик Ни разу не был, и знать не знает, кто там и что. Ему не были известны ни имена других культистов, ни количество слоев в этом подпространстве, никуда потом отправляются новообращённые. Его допуск к информации был строго ограничен одной зоной ответственности. И мистер нарядной рясом не лгал. Лгать под цепями тьмы в принципе невозможно. Связанная ими жертва испытывает адскую боль и облегчает ее только произнесённая вслух правда. Поэтому пораженные этой техникой зачастую вываливают все, что могут, как на исповеди. Все грехи, все секреты говорят без остановки, надеясь облегчить свои страдания хоть на минуточку. Так я узнал, что мистер Наряднаяря ряса жил в империи уже девять лет под именем Константин, не имел семьи, а только любовниц, которых убивал, когда они ему надоедали, и ещё множество фактов сомнительной полезности. Из действительно интересного я узнал только имя его помощника, который занимался поиском свежего мяса, и общее количество известных ему культистов. 21 человек. И это число было уже куда больше 10, о которых мне доложил Денис. И судя по тому, как давно этот Константин находился в империи, звезданутые успели пустить тут корни. И, вероятно, 21 тоже не предел. Имя помощника нарядной рясы я не запомнил, да и смысла не было, ведь уже через 10 минут тело этого помощника оказалось подвешено за ноги на крыше высотки, и с ним сейчас общался своими методами мрак. Допрос оратора и всех пойманных внизу ничего толком не дал мраку. и тот разочарованный пришел ко мне. Мрак был зол, что мы не встретили тут Демида, и попросил дать ему допросить хотя бы помощника. Я согласился. «Пустая трата времени», — недовольно сплюнул Мрак, спустя десять минут допроса и подошел ко мне. «Можешь забирать этого идиота. Он тоже ничего не знает». «А я говорил», — вздохнул я. и, глядя на раскинувшийся под нами седьмой район, произнес: «Барьер теряет стабильность. Мы обыскали здесь каждый уголок. Пора уходить». Тот поморщился. «Возможно, мы что-то упустили. Позволь мне пробежаться еще раз». «Как знаешь», — пожал я плечами и глянул на часы. «У тебя час, приятель. Задержишься дольше, уже не выйдешь». «Принял», — спокойно кивнул мрак. и скрылся в тенях. Я же подошел к краю крыши, опустил взгляд на мычащего в полубреду еритька, вытянул руку и прошептал «Перемести». И подвешенный за ноги заложник исчез в том же направлении, куда я отправил после допроса его коллегу в нарядной рясе. Влез к клювику. Уверен, пернатый по достоинству оценит мои подарки. После этих манипуляций я покинул седьмой район. Мрак зря старался. Я уже обследовал каждый сантиметр подпространства с помощью ящерок. Ничего здесь не осталось. Культисты работают чисто и осторожно. Более того, второй слой, наличие которого я чувствовал во время захода, сейчас не прощупывался даже бабочкой. Похоже, что шумиха, которую мы устроили на первом слое, заставила культистов закрыться на все заслонки. Разумно. Но речкам это уже не поможет, ведь теперь я знаю, где имена они скрываются. И поиск входа — это вопрос времени. Им остается только молиться о том, чтобы об этом месте не узнал попуг. На выходе из седьмого района я встретил вепря, велел ему выставить оцепление и фиксировать всех людей и животных, кто заходит и выходит из этой области. фиксировать любую аномальную и не очень активность. Каждый звук, каждую странность, каждый камешек. Вепрь дал слово сделать все, как он выразился, четко и по высшему разряду. Учитывая, что у него в подчинении было два десятка уличных банд, я ничуть не сомневался в его способностях. Сам же Вепрь просто пылал энтузиазмом. В отличие от мрака, который в вылазке не получил того, чего хотел, Вепарь впервые пустил кровь тем, кто был виновен в смерти его деда. Был виновен в смерти его родни. Долгие годы Вепарь мечтать не смел, что сможет отомстить. А теперь носил монету Аргуса с гордостью и был готов ломать лица еретиков направо и налево. Особенно после того, как я сообщил ему, что их там еще много осталось. Также я дал приказ возобновить поиски всего, что касается падшего ордена слухи, артефакты, упоминания, что угодно. Я знал, что это опасно, и донес это до вепря. Но после того, что мы устроили и сегодня, тот добровольно согласился стать наживкой. Я не особо верил, что после того, как культисты засали спускаться ко мне на первый слой, они поведутся на провокацию. и покинуть свою народу добровольно, но попробовать стоило. Вепарь же, в свою очередь, сообщил мне, что все доходяги в плащах, которых он допрошил, были завербованы на улицах столицы и пригородах. Для получения пропуска на мероприятие всем избранным нужно было доказать свои намерения и убить хотя бы одного человека из предоставленного списка. Список нам тоже удалось добыть. Его уже изучает Лекса. Оставался вопрос в том, кто раздавал приглашение. Мы точно выяснили, что это был не мистер нарядная ряса и не его помощник. Доступ к первому слою седьмого района выдавал кто-то другой. И оставался небольшой шанс, что тот, кто мог дать доступ на первый слой, сможет и на второй. Поэтому я велел Вепрю передать эту задачу мраку, когда он набегается и выйдет с пустыми руками. после чего я попрощался и ушел. Время было позднее, но один товарищ уже сутки настойчиво просил у меня аудиенции, поэтому я решил направиться к нему. И спустя 30 минут я стоял перед головным зданием министерства. Потерев задубевшие от холода руки, я зашел внутрь, и любезная секретарша провела меня до кабинета со свежеприбитой табличкой начальник корпуса координации стражи подполковник Горемыка НН. «Ходите!» — ответил на стук в дверь усталый голос. Оказавшись внутри кабинета, я присвистнул. Новый кабинет Гаремыки был раз в десять больше, а панорамному виду из углового офиса на центр столицы позавидовал бы сам наместник. «Поздравляю с повышением, майор! Ты уже подполковник!» Во все тридцать два улыбнулся я. В ответ же услышал лишь тяжелый вздох. Желестый мужик с тройным шарамом на лице едва был заметен за пятью стопками бумаг на массивном столе. Завидев меня, горемыка, устало потёр глаза, глянул на часы, которые показывали пять утра, и нажал на селектор. «Видочка, будь добра! Сделай нам чай из моих особых запасов!» «И покрепче!» после чего хмурый вояка с кряхтением поднялся и перевел взгляд на меня. «Проходи, проходи, Маркус. Не стесняйся. Прости, я не расслышал. Что ты там говорил?» Сворачивая челюсть от зевоты, спросил он. «Поздравление передал?» Пожал я плечами и, пожав протянутую руку, опустился на гостевой диван. «Простите, господин подполковник, ваше повышение как-то прошло мимо меня». И я без подарка. Но я исправлюсь. И вздумай, муром буркнул Гаримыка. На бою я вертел такое повышение. С подачи князя молнии столицы ввели военное положение. И вдруг оказалось, что высший имперский чин в черте столицы это я. Посовещались десять минут, дали мне это повышение. И теперь я все это дерьмо расхлебываю. огребут меня все маркусы в хвост и гриву нашли и крайнего чтобы им пусто было Лучше бы наместника нашли нормального сплюнул вояка и потянулся к канику на мой отказ пожал плечами и выпил сам в таком случае сочувствую вашему повышению искренне отозвался я спасибо грустно улыбнулся никита никитич все дела на мне «Всё на мне. Вот даже жалобу пришлось принимать. На тебя, между прочим. Дайте угадаю. От пламенских?» «От них, родимых, да!» — без энтузиазма кивнул тот. «Можете смело переслать Лекси, она займется. Решил я помочь бедолаге, который, похоже, не спал дня три. «Да я так и сделал», — хмыкнул Горемыка. «Но ты бы поаккуратнее, Маркус». Люди в столице сейчас нервные. Пожар войны может разжечь любая искра. Так эти сами об меня убились. Что я мог сделать? Не ехать туда, куда ты ехал, — предположил Гаремыка. А вот это уже не ваше дело. Со всем уважением хмыкнул я. Согласен, лишь кудал, — кашлянул в кулак Никит Никич. Так ты нашел там, что искал? — прищурился старый хитрый лис. — Ну да, с новыми-то ресурсами. Горемыка наверняка знает, куда именно я ездил. Обязан знать по долгу службы. Впрочем, я не против. К слежке я уже давно привык. Отчасти, — мило улыбнулся я. — Мне стоит переживать, — поигрывая жёлвоками, — серьезно спросил Никита Никитич. — Вам точно не стоит, — ответил я. и подполковник с тяжелым вздохом протер уставшее лицо. «Ну и что мне с тобой делать, Маркус? Что мне делать со всем этим?» Потер Горемыка морщинистые ладони. «Императорский трон, символ мира, уничтожен. Завалы разбирают до сих пор. Аристократы эти от малого до крупного рвут и мечут». В желтой зоне творится хер знает что. Пропадают люди, оборудование, товар. Границы докладывают о подозрительной активности ежечасно. И отсутствие назначенного наместника не прибавляет людям спокойствия. Устало потер виски Никита Никитич. Герцог этот, раскалённую кочергу ему в зад, оставил нас на пороховой бочке. И бочка эта готова взорваться в любой момент. «Слышно о нем что?» «В империи фон Грейва нет», — поделился я стратегической информацией. «А дочурка его?» «Работаем», — Неопределенно пожал ей плечами. «Так что хотели, подполковник?» — спросил я. И в этот момент Лидочка принесла нам ароматный чай. Я с наслаждением отпил и поморщился от удовольствия. Чай-горемейки из портальных листьев был, как всегда, великолепен. «До меня слухи дошли, что у клана теней начали появляться способные стражи», — подал голос Никита Никитич, когда Лидочка вышла, оставив к чаю поднос с пряниками. «Есть такое?» — кивнул я. «Скажу, как есть, Маркус», — вздохнул Никита Никитич. «В желтой зоне полная жопа. Куда ни плюнь. Там и так было не ахти». Но вмешательство западных мудил все только усугубило. Они умело надавили на наши больные точки, а сейчас ржут и смотрят, как мы будем выкручиваться. «Ближе к телу, подполковник», — тактично кашлянул я. «Ах да, чего это я? У тебя же есть Лекса. Ты без меня все знаешь». «Помощь мне твоя нужна. Жопа везде». Но в двух местах она особенно жопная. Одно место портала А плюс класса в районе села Таховка я беру на себя». «Лично поведете? поднял я бровь. «А что, думаешь, не сдюжу?» — нахмурился старый вояка. «Нет, наоборот. Таховцы, таховчане. Люди, в общем, могут быть спокойны», — улыбнулся я. «Уж поверь, я никому из гражданских не позволю помереть раньше батьки!» — усмехнулся Никита Никитич. «А за батькой-то это — иронично качнул я головой. «Быстро что я вера в меня закончилась!» — ухмыльнулся старый вояка. «Ты о таховке не думай! Моя проблема в другом!» — ткнул он на резко визуализированную над столом карту. «Бердяшка в перевал!» Портал труднодоступный и быстро растет. Прорыв может случиться в любой момент, а из-за особенностей местности к нему ни армию, ни технику не подведешь. Нужен ратник или хотя бы малая группа, способная задержать твари до прихода ратника. А свободных нет. Вот если бы твои ребята... «Мои заняты», — почесал я подбородок. и указал подполковнику три точки свежеоткрытых порталов в долине трех холмов. Все «Б» плюс ранга, и все с угрозой раннего прорыва. Но я могу и сам съездить. «Целый глава клана? И чего мне это будет стоить?» Поразмыслив, впился в меня взглядом новый начальник корпуса координации. «Есть у меня одна идейка, но нужно кое-что обмозговать и...» «Я согласен», — перебил меня Горемыка и протянул руку. «А вы в отчаянии, да, господин подполковник?» «Поверь, Маркус, если бы передо мной сидел любой другой аристократ, я бы потребовал письменно закрепить договоренности, потому что нет веры этим прохиндеям, ставящим свою выгоду превыше других. Но тебе я верю, есть тебе что-то благородное». «Верю, что проблема будет решена, а уж за наградой я не постою». «Верю», — в свою очередь кивнул я и пожал крепкую руку старого вояки. Благодарно кивнув, подполковник Никита Никитич Горемыка вернулся на свое рабочее место и переслал мне на коммуникатор все данные о портале, доступа к которому у меня до этого не было. Горемыко был не из тех людей, кто бы стал просить о помощи без веской причины, и если он обратился ко мне, то там должно быть полный звездец. И глянув на полученные данные, я понял, что так и есть. А ведь в нынешний момент военного положения Никита Никитич обладал полномочиями, сравнимыми с наместником, и имел полное право мне приказывать, особенно учитывая, Какие проблемы может принести прорыв в этом портале? Но Гаримыка не требовал встречи, опросил о ней. И не приказывал мне закрыть портал, а попросил об услуге. Это вызывало уважение. Я даже немного пристыдился просить за закрытие портала награду, но за язык я подполковника не тянул. И когда я уже допил чай и развернулся к выходу, здание вдруг резко тряхнуло, панорамные окна пошли трещинами, а над имперским сортировочным центром, расположенным в нескольких сотнях метрах отсюда, взмыл вверх столб черно-зеленого пламени.